Хелен разошлась почти со всеми своими школьными подругами, с трудолюбивой некрасивой Женевьевой Прат, дочерью учителя, с кружкой Данкин, с Гертрудой Браун. Теперь ее приятельницами были более веселые, хотя и более вульгарные девушки. Грейс Десей, дочка водопроводчика, пышная плондинка. Перл Хайнс, дочь Шорника Баптиста. У нее было тяжелое лицо и тяжелая фигура, Но зато она сильным голосом пела модные, синкопированные песенки. Самой близкой ее подругой стала, однако, Ненгаджер. Быстрая, тоненькая, жизнерадостная девушка. Стали ей, затянутая в корсет так туго, что мужчина мог бы охватить ее двумя пальцами. Она была доверенным, аккуратным и непогрешимым щитоводом в бокалейном магазине.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 чьи заколдованные тела всегда были покрыты свежими ножевыми ранами, синяками, шишками и другими следами драк в бильдердной и в публичном доме. Они жили в двухэтажной ветхой деревянной лачуге на Клингенмен-стрит, и женщины, не жалуясь, работали, чтобы содержать молодых мужчин. Юджин часто ходил туда с Хелен. Ей нравился вульгарный, веселый, полный волнений, образ их жизни.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 неожиданный смех, журчавший в полной таинственности, грудным и мелодичным. Она была одной из красивых и вакхических дочерей обедневшего отпрыска видной южно-каролинской семьи. В шестнадцать лет ее выдали замуж за краснолицего грузного мужчину, который быстро и с удовольствием ел за ее несравненным столом, застенчиво и хмуро бормотал что-то, если его к этому принуждали.